Я подняла глаза на Блэка-старшего и, всмотревшись в его лицо, чуть не заплакала. «Ой, нет! Билли, нет!» Посерев от горя, он медленно кивнул. Джейк бросился к отцу и взял за руку искаженные гримасой боли, его лицо казалось неестественно детским в сочетании с телом взрослого мужчины. Стоящий позади Сэм проталкивал коляску в дверной проем. Всепоглощающего спокойствие, которым обычно дышал его облик, Сегодня, как не бывало. — Мне очень жаль, — прошептал он. — Нам всем будет непросто, — кивнул Билли. — Где Чарли? — Твой отец еще в больнице вместе со Сью. Нужно, нужно столько всего организовать. Я нервно сглотнула. — Пожалуй, пойду, — буркнул Адли и поспешно скользнул за дверь. Выпустив руку сына, Билли покатил через кухню в свою комнату. Посмотрев отцу вслед, Джейкоб опустился на пол рядом со мной и спрятал лицо в ладонях. Я потрепала его по плечу, лихорадочно подбирая нужные слова. После долгой паузы он прижался щекой к моей руке. — Ты как? — Наверное, стоило заехать к врачу. — Обо мне не беспокойся, — прохрипела я. Джейк повернулся, и я увидела, глаза у него покраснели. Выглядишь, неважно. Наверное, потому что и чувствую себя, неважно. Сейчас подгоню пикап и отвезу домой. Думаю, тебе лучше вернуться до прихода, Чарли. Да, пожалуй. Дожидаясь его, я валялась на диване. В соседней комнате совсем тихо. Я чувствовала себя чрезмерно любопытной особой, сующей нос в чужое горе. Джейк вернулся быстро, знакомый гул двигателя вспорол ночь гораздо раньше, чем я ожидала. Не сказав ни слова, парень обхватил меня за плечи и помог встать. От ночной прохлады бросила в дрожь, ничего не спрашивая, Блэк устроился на водительском сиденье и привлек меня к себе. Я прильнула к его груди. — Сам-то когда домой попадешь? — Я не собираюсь. Мы ведь до сих пор не поймали кровопийцу. Я вновь содрогнулась, на этот раз не от холода. В кабине стало тихо, холодный воздух выветрил остатки сна. В голове воцарилась полная ясность, сознание работало с поразительной скоростью. Что если... как же мне поступить? Свою жизнь без Джейкоба я не мыслила. Сама идея представить ее в таком виде внушала ужас. Каким-то образом он сумел стать неотъемлемой частью моего существования. Но оставить все как есть... Не будет ли это, как выразился Майкл, бессердечно? Вспомнилось, как я мечтала, чтобы Джейк был моим братом. Теперь ясно, на самом деле мне просто хотелось иметь на него определенные права. Например, сейчас он обнимал явно не по-братски, но мне в его руках очень тепло и уютно, и безопасно. Джейкоб — мой островок безопасности, тихая гавань. Пожалуй, определенные права на Джейкоба Блэка заявить можно. Думаю, мне это вполне по силам. Понятно, в обмен придется все ему рассказать. Иначе получится несправедливо. Придется объяснить так, чтобы Джейк понял, я в норму не приду никогда, и он для меня слишком хорош. Парень уже в курсе, что мое сердце разбито, так что это откровением не станет, нужно только уточнить, до какой степени. Придется добавить, что я сумасшедшая и слышу голоса, пусть узнает все, прежде чем принять окончательное решение. Впрочем, я чувствовала, Джейк примет меня, несмотря ни на что ни на секунду не задумается. Если решусь, придется идти до конца, подключив все фибры души и осколки разбитого сердца. Лишь так я смогу воздать Джейкобу по заслугам. Хочу ли я этого? Смогу ли? Что плохого в том, чтобы сделать юношу счастливым? Пусть даже чувство к нему слабый отголосок того, на что я способна. Пусть даже в сердце до сих пор царствует ветреный Ромео. Что в этом плохого? Блэк остановился перед моим домом, заглушил двигатель, и воцарилась тишина. Далеко не в первый раз я отметил, что он будто чувствует мое настроение. Одна рука Джейкоба уже обнимала меня за плечи, теперь к ней присоединилась вторая, прижимая, приковывая меня к мускулистой груди. Ощущения удивительные, будто из зомби с разбитым сердцем я превратилась в нормальную девушку почти нормальную сначала показалось что он думает о гарри однако когда джейк заговорил голос был приглушенным извиняющимся